Но прежде чем начать рассказывать о третьей программе, я хочу вспомнить человека, дружба с которым многие годы творчески обогащала меня. Имя этого человека в последнее время стало популярным в несколько иной области искусства, а именно в цирке, где его поразительная изобретательность нашла себе самое широкое применение. Арнольд Григорьевич Арнольд Его уже нет, к сожалению, с нами, но память о нем всегда живет среди тех людей, кто сталкивался с ним в творческих исканиях. Мы с Арнольдом постоянно занимались различными, иногда, может быть, абсурдными придумками. Но как бы ни казались они абсурдны, в них всегда было свое рациональное зерно. Например, первая программа нашего оркестра заканчивалась песней. «Пока-пока, уж ночь недалека». Когда публика выходила из зала, а потом и из театра, ее провожала эта быстро ставшая популярной песня. На улице, в Москве это было на том месте, где теперь стоит памятник Маяковскому, на огромном экране киноизображение нашего оркестра во главе с дирижером. Люди шли к извозчикам, на автобус, на трамвай. а до них еще долго долетала полюбившаяся мелодия. Мы словно каждого провожали до дома. Это было эффектно? Это было 45 лет тому назад, когда не было телевидения, а радио звучало далеко не в каждой квартире. С тех пор техника шагнула далеко вперед, по луне ходит наш транспорт. Но когда теперь я предлагаю повторить эту замечательную находку, то мне говорят, что технически это очень трудно сделать. Но это к слову. «Арнольд», — сказал я ему однажды, — мне уже надоел сидящий на сцене оркестр. У нас начинает вырабатываться опасная неподвижность. Мы скоро превратимся в статуи. «Арнольд, я хочу театр, я хочу играть роли, я хочу из музыкантов сделать актеров, в буквальном смысле слова». «Надо придумать что-нибудь из ряда вон выходящее, где бы мы могли развернуться в полную силу. Что ты скажешь на это, Арнольд?» Он посмотрел на меня выжидательно и сказал, «Где могут находиться люди, играющие на инструментах, не для публики, а для себя?» «Ну, где, черт его знает, где? Дома, наверное». «Дома это два-три человека. А где может собраться много музыкантов?» «Стой, я придумал. Там, где продаются инструменты?» «Музыкальный магазин!» — торжествуя закричал я. И тут началось бесконечное наворачивание идей. В сценаристы мы пригласили Николая Эрдмана и Владимира Масса. Текст получался гомерически смешным. Все остроты и пародии были пронизаны темами дня. Я сразу решил, что одной роли мне мало, и стал придумывать себе образ за образом, не скупясь. Во-первых, я продавец Костя Потехин, простой парень, насмешливый и с хитрецой, под видом шутки, изрекающей не совсем абсурдные музыкальные истины. В его маске можно вступить в полемику с деятелями рамп, высмеять их догматизм, их нежелание считаться с музыкальными вкусами людей, нетерпимость к чужим мнениям, их неспособность понимать, чувствовать и творить лирику. Во-вторых, я крестьянин-единоличник с лошаденкой. Обманувшись сверканием медных труб, он принимает музыкальный магазин, за торг син и привозит сдавать навоз а ему сказал что навоз это золото тогда же мы придумали лошадь из двух танцоров который имела колоссальнейший успех она вела себя немыслимо выбивала чечетку легалась падала раскинув ноги в противоположные стороны хохот стоял до слез когда я поправлял ей эти ноги, и она, поднявшись, оказывалась перекрученной. Конечно, смех вызывала предельно несуразность ситуации, но, кроме того, мне кажется, эта нелепая лошадь и ее хозяин невольно ассоциировались у зрителя тех лет с единоличником, упрямо не желающим расставаться со своей лошадью. В-третьих, я американский дирижер. интерпретирующий русскую оперную музыку на американский джазовый лад. Существо наглое и самоуверенное. И, наконец, в-четвертых, я, молодой, лиричный Утесов, я играл, чуть пародируя самого себя, зашедшего в музыкальный магазин в поисках новых пластинок. Мне предлагают послушать записи бандитских, романтических песен в исполнении Утесова. Я с возмущением заявляю, что таких низкопробных песен никогда не пел и решительно отмежевываюсь от подобного репертуара. Тогда меня уличают пластинкой, которая, дойдя до последней бороздки, говорила «Переверните меня, я окончаюсь». Меня немало ругали за эту романтику. И почему было не пошутить на эту тему самому? Не только я. но и каждый наш музыкант играл одну, а то и несколько ролей. Альберт Триллинг. Удивительно талантливый человек, мастер на все руки. Он играл директора магазина и играл на скрипке, танцевал и участвовал в пантомиме. Валентин Ершов изображал девушку, заглянувшую в магазин по дороге на рынок. Николай Минх, известный ныне композитор и дирижер, настройщика роялей. Аркадий Котлярский и Зиновий фраткин играли гиганта-мальчишку и его маленького старенького папашу. Николай Самошников оказался удивительным артистом и неподражаемо изображал самоубийцу-музыканта, которого мы спасали, достав из воды. Он рассказывал нам, как его никуда не берут на работу и вся его жизнь в кларнете. Как я вас понимаю, — сочувствовал я ему, — сам живу в контрабасе, и то тесно. Нам было жалко музыканта, и мы просили его сыграть что-нибудь, может быть, возьмем на работу. Но после первых же душераздирающих звуков, которые он извлекал из кларнета, мы молча брали его за руки и за ноги, деловито несли к мосту и бросали обратно в воду. возвращались И со слезами на глазах я говорил. — Федор семёнович что же мы наделали? Мы живого человека утопили. — Ну и что? — спрашивал директор. — А вдруг он выплывет? Одним словом, роли были всем. И музыканты изображали самых разных людей. Смешных, деловитых, глупых, мрачных, находчивых. Музыкальный магазин не имел определенного сюжета. Действие развивалось свободно и состояло из маленьких комических эпизодов, происходящих в музыкальном магазине в течение рабочего дня. В непрерывной смене действующих лиц, в их активности, темпераменте, манерах передавался ритм современной жизни. Джаз обозрение было пронизано современностью, отголосками событий, и споров дня. Например, Костя садился за рояль и играл какой-то дикий диссонирующий бред, который носил идейное производственное название, вроде тех, что обозначали произведения рамповских композиторов. Например, «Митинг в паровозном депо». В басах у Кости звучали паровозные гудки, В среднем регистре дисгармонические трепыхания изображали шум работающих станков, а журчание высоких — глаз народа, собравшегося на митинг. Это была откровенная злая пародия на рамповский формализм. Вдруг Костя начинал плакать. — Что с тобой? — спрашивал его директор Федор Семенович. — Слона жалко, — отвечал он. — Какого слона? Представьте себе тропический лес. По нему идет молодой культурный слон. Вдруг бах-бах, выстрелы. Слон падает, подбегают люди, вырезают из слона косточки, делают из них клавиши и потом на них такую дрянь играют. Жалко слона, Федор семёнович Что же касается чисто музыкальных номеров, то кроме джазовых пьес мы под управлением американского дирижера исполняли остро и занимательно переложенные Дунаевским на факстротный лад «Арию индийского гостя» из оперы «Садко», «Сердце красавицы» из «Регалетта» и некоторые мелодии из Евгения Онегина. Это была пародия на бездушный механизированный джаз, Но вместе с тем это была и своеобразная демонстрация богатства возможностей джазовой музыки, особенно ее способности выразить иронию и сарказм. Характерно, что зрители смеялись на этом спектакле не только репризом или остротом, но и во время чисто музыкальных номеров. Смех вызывала сама музыка, необычное звучание знакомых мелодий. «Я думаю, что за все 42 года существования нашего оркестра музыкальный магазин был самой большой и принципиальной его удачей». Что делалось на представлении? Публика неистовствовала. Те, кто был на этом спектакле, а таких, наверное, осталось уж не так много, помнят, конечно, взрыв нашей джаз-бомбы. Это был первый по-настоящему театрализованный джаз в мире. В одной из парижских газет было написано, что в то время, как на Западе джаз зашел в тупик, в Россию он вышел на новую оригинальную дорогу. Наша пресса встретила музыкальный магазин тоже очень доброжелательно. Журнал «Рабочий театр», например, писал, «Мы иногда долго и нудно спорим, Нужен ли смех вообще? Нужен ли смех на эстраде, да и сама советская эстрада? В то время вопрос о смехе и шутке, как ни странно, это теперь слышать усиленно дебатировался. Вспомните хотя бы полемическое выступление Ильфа и Петрова к «Золотому теленку» «Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?» А в это время на эстраде работают такие добротные мастера советского смеха, как Смирнов-Сокольский, как Леонид Утесов. Почему же, минуя все споры о нужности смеха, Леониду Утесову удалось создать по-настоящему ценный и добротный образец советского эстрадного смеха, доброкачественный номер советской эстрады, каким является его музыкальный магазин, показанный в последней программе «Мюзик-холла», Номер Утесова предельно оптимистичен. Общественная ценность номера Утесова в том-то и заключается, что, отведав бодрящего ритма его труп, саксофонов и барабанов, посмеявшись над его веселыми остротами и жестами, вкусивши безграничного оптимизма его номера, хочется с двойной энергией приниматься и за интернациональное воспитание детей, и строить силысы и горячо помогать управдомам, и даже бороться с коррозией металлов. Джаз Утесова может стать великолепным общественным политическим пропагандистом. Джаз Утесова кладет конец еще одному выхолощенному спору об органической упадочности джаза. Последняя работа Утесовского ансамбля с особенной яркостью опровергает эти докучные вымыслы и еще раз доказывает, что джаз – чудесная вещь, на советской эстраде. Как явствует из этих слов, успех музыкального магазина имел и принципиальный характер в этом затянувшемся споре о джазе. Мне очень понравилось, как заканчивалась статья за подписью «Тур». Было бы, однако, непростительным легкомыслием, пожав руку Утесову после удачи музыкального магазина, сказать ему «Уважаемый», Вы достигли Монблана в своей области. Примите этот лавровый венок, чтобы в трудную минуту заправить им суп. Нет, товарищ утесов, вершина еще не близка. Подбейте крепчайшими гвоздями свои башмаки, вооружитесь альпенштоком и спальным мешком и продолжайте путешествие к вершинам подлинного советского искусства с его идейной насыщенностью и совершенным мастерством». «Больше мысли, иронии, злости, политической целеустремленности в ваш дорожный рюкзак. Вы крепкий и выносливый парень, и вы можете быть хорошим вожаком вашего музыкального отряда на пути к высотам советской эстрады. Счастливый же путь!» — выражаясь словами вашей финальной песни. «Счастливый путь!» Я с особенным удовольствием прочел заключительные слова а о башмаках, альпенштоке и спальном мешке, ибо они соответствовали и моему боевому настроению. Музыкальный магазин был показан уже более 150 раз, когда однажды на спектакль пришел Борис Захарович Шумятский, тогдашний руководитель кинематографии. После спектакля Шумятский зашел ко мне в гримёрную и сказал, «А знаете, из этого можно сделать музыкальную кинокомедию». За рубежом этот жанр давно уже существует и пользуется успехом, а у нас его еще нет. Как вы смотрите на это? Музыкальный магазин — это не совсем то, что надо. Из него может получиться короткометражный киноэстрадный номер. Уж если делать музыкальную комедию, то делать ее полнометражной, настоящий фильм. Что же для этого нужно? прежде всего согласие авторов музыкального магазина Сценарий должны написать эрдман и масс стихи лебедев кумач музыку дунаевский против эрдмана и масса шумяцкий не возражал кандидатуру лебедева кумача даже не обсуждал очевидно не зная его творчества что же касается дунаевского то от него он сразу же категорически отказался я настаивал если вы мне верите то уж позвольте выбрать автор музыки самому, и вообще без Дунаевского я в этом участвовать не буду. С неохотой Шумяцкий согласился, взяв с меня слово, что я сам, по возможности, включусь в процесс создания музыки. Может возникнуть вопрос, почему Шумяцкий так недоброжелательно отнесся к Дунаевскому? Ответ прост. Хотя сам Рамп и был ликвидирован постановлением ЦК партии, Его влияние было еще достаточно сильно. Когда вопрос о композиторе был решен, возникла проблема режиссуры. Кто у нас может поставить такой фильм? Тут уж я пытал Шумяцкого, ведь я же не знал так хорошо, как он, наших режиссеров и их возможности. «Да вот», — сказал Борис Захарович, «вернулись сейчас из Америки Сергей Эйзенштейн, его ученик и теперь уже сотрудник Григорий Александров». «Не пригласить ли Александрова?» Он, правда, самостоятельной большой работы еще не делал, но, побыв в Америке, наверняка многое видел и усвоил. Доводы показались мне убедительными, и я согласился. «С чего начнем?» — спросил Шумяцкий. «Привезите в Ленинград Эрдмана, Масса и Александрова. Поговорим». Вскоре они приехали. Идея музыкальной кинокомедии всем понравилась, и мы тут же, у меня дома, начали поиски сюжетных и музыкальных коллизий, обсуждение вариантов сюжета. Главным действующим лицом, раз уж мы отталкивались от музыкального магазина, решили сделать того же Костю Потехина. Только теперь он превращался в пастуха. Когда самые главные вопросы, говоря языком того времени, были увязаны и утрясены, Эрдман и Масс приступили к сочинению сценария, а Дунаевский — музыки, учитывая мои дружеские советы и пожелания. Стихи писались несколькими авторами. Сказать откровенно, стихи эти мне не очень нравились, но пришло время съемок, и ничего не оставалось, как пройти в первой панораме под марш веселых ребят и, скрипя сердце, пропеть такие безличные слова. Ах, горы, горы, высокие горы! Вчера туман был, и в сердце тоска. Сегодня снежные ваши узоры опять горят и видны издалека. так еще несколько куплетов, которые теперь я даже уже и не помню. Но конец припева запомнился мне на всю мою долгую жизнь. Обращаясь к стаду, я пел. «А ну, давай, поднимай выше ноги! А ну, давай, не задерживай, бугай!» Несмотря на то, что я изображал пастуха, этот литературный бугай был мне антипатичен. Хотя все уже было снято, пропето и записано, я, приехав из Гагры, где снимались натурные кадры, в Москву на павильонные съемки «Тайна от всех» встретился с Василием Ивановичем Лебедевым-Кумачом. и попросил его написать стихи, которые соответствовали бы характеру Кости Потехина. И особенно просил его позаботиться о рефрении, чтобы никаких бугаев, и он написал ставшие знаменитыми слова «Марша веселых ребят». Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И рефрен, превратившийся в символ того времени, Нам песня «Строить и жить» помогает, она как друг и зовет, и ведет, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Кроме того, он написал и лирическую песню Кости Потехина «Сердце тебе не хочется покоя». Я с радостью забрал у него стихи, но так как всякая работа должна быть оплачена, Заплатил Лебедеву-кумачу свои собственные деньги, не посвятив его, естественно, в эту дипломатическую тонкость. На студии я спел эти песни, и все пришли в восторг. «Кто, кто это написал?» «Верните мне затраченные деньги, и я открою вам секрет», — пошутил я. «Отдам с процентами», — в тон мне ответил шумяцкий «Говорите скорей». Торжествуя победу, я провозгласил «Лебедев Кумач». Я был рад успеху этих песен, но еще больше радовался тому, что с них началась творческая дружба художников, которые прежде не знали о существовании друг друга, Дунаевского и Лебедева Кумача. И какими плодами одарила нас всех эта встреча! И разве не вправе я радоваться тому, что стал виновником этого альянса?» Да, все это хорошо, но ведь панорама марша уже снята и озвучена, переснимать ее немыслимо. Может быть, вы заметили, зритель, что когда Костя идет по горам во главе стада и поет свою песню, артикуляция губ не совпадает со звуком. Это потому, что на отснятую пленку наложили новый звук. Конечно, если особенно не присматриваться, тогда это незаметно и не раздражает. Песни Дунаевского и Лебедева-Кумача завоевали огромную популярность не только в нашей стране. Известно, что на совещании передовых производственников в Кремле после партийного гимна «Интернационал» все стихийно, не сговариваясь, запели легко на сердце. В 1937 году Конгресс мира и дружбы с СССР в Лондоне закрылся под марш веселых ребят. В том же 1937 году Поль Робсон впервые пел песню о родине Дунаевского и Лебедева Кумача бойцам интернациональных бригад в Испании в дни боев за Мадрид. «Песня, которую поют миллионы, — это лучшая награда и праздник для поэта. Я бесконечно счастлив, что в моей песенной работе мне удалось угадать то, «Чем живет и дышит, и о чем мечтает советский народ». Так, отвечая на приветствие в связи с избранием его в Верховный совет РСФСР, говорил Лебедев Кумач, и, мне думается, очень точно определил смысл и причину популярности не только своих, но и любых других песен, вообще произведений искусства, именно в способности автора угадать то, чем живет и дышит народ. Один раз я чуть не стал жертвой популярности этих песен. Как-то бродя по парку в Кисловодске, я услышал звуки марша из «Веселых ребят» и хор детских голосов. Я машинально повернул в ту сторону и остановился в удивлении. На эстраде играл симфонический оркестр, а зрители, огромное количество ребят, наверное, не менее 700, дружно и с азартом ему подпевали. Я стоял зачарованный. Вдруг мальчик крикнул «Дядя Утесов!». Ребята сорвались с мест, как ураган. Перепрыгивая через скамьи, налетая друг на друга, они бросились на меня и повалили на наземь. В голове мелькнуло, что я близок к смерти, что я задохнусь под тяжестью детских тел, и передо мной уже начали прощально проноситься интересные моменты из моей жизни. Подоспевшие взрослые откопали меня в полубессознательном состоянии. Всю ночь потом мне мерещились ребята, которые ползали по мне, душили в объятиях и горланили «Дядя Утесов! Дядя Костя!». Я еще долго обходил стороной маломальски значительные ребячьи скопления. От этой «ребята» боязни меня вылечили ташкентские пионеры. Мы гастролировали в Ташкенте. Вечером, накануне выходного дня, с барабанным боем, в номер гостиницы вошла делегация школьников. Шедший впереди карапуз, не обращая внимания на мою растерянность и изумление, начал сейчас произносить речь. — Дядя Утесов, завтра ты и твои веселые ребята должны приехать к нам во дворец пионеров навстречу нового учебного года. Во время речи я опомнился и хотел было уже спросить, будут ли там взрослые, но вовремя удержался, вспомнив, что меня приглашают вместе со всем оркестром. Утром мы приехали во дворец. У входа нас встречали октябрята, пионеры и школьники старших классов. Играла музыка, развивались флаги, пестрели гирлянды цветов. Семь тысяч детей пришли на этот праздник. Семь тысяч вопросов стрелами посыпались на нас из всего этого веселого племени. Выстроившись рядами, ребята вышли из сада и зашагали по улицам города. Прохожие останавливались и смотрели на это веселое шествие. Всех счастливее был я, шедший впереди детей, как вожак. Детство и ватага одесских мальчишек вспомнились мне в эти минуты. Я шел и дирижировал оркестром и хором в семь тысяч голосов, певших марш из «Веселых ребят». Таким большим хором мне, по правде сказать, дирижировать еще не приходилось.